Сцена вторая. Роксборо. Перед замком. Графиня Солсбери и часть населения появляются на стенах. Графиня вглядывается вдаль, надеясь увидеть приближающиеся войска короля Эдуарда. Но подмоги не видно. «Боюсь, Монтегью, мой дорогой брат, ты не сумел уговорить короля прийти на помощь», — горестно причитает она. «Наверное, ты постеснялся объяснить Эдуарду, что со мной будет в этом позорном плену, когда шотландское мужичье начнет приставать ко мне, и какую мерзкую брань мне придется выслушивать, и как северяне станут над нами потешаться, когда одержат победу!» «Боюсь я, Монтегю, боюсь мой брат!» «Что это еще за фокусы?» «Уильям Монтегю, брат графини!» Но в этом случае, во-первых, она все равно не имеет права именоваться графиней Солсбери. Право носить титул есть только у Монтегю и его супруги, ежели такова имеется. А во-вторых, почему же сам Монтегю обсуждает с королем графиню, словно совершенно посторонняя дама? Король спрашивает у Орика, приходится ли графини ему дочерью, но при этом молчит о том, что графиня — сестра его близкого друга из Подвижника. Глупость какая-то. Нет, никак не получается. Ну, совсем никак. Норвич, ссылаясь на хроники Жана Фруассара, а также на новое кембриджское издание шекспировских пьес, пишет, что персонаж с именем графиня Солсбери выведен на основе Алисы Монтегю, чей муж Эдуард управлял замком графа Солсбери в Уорке. Именно ее, как нам известно, король и пытался без малейшего успеха соблазнить. «Хроники Фруассара» — четыре книги французского историка и писателя Жана Фруассара, в которых изложены важнейшие события первой половины Столетней войны. «Очень может быть, ведь Эдуард Монтегю был младшим братом Уильяма Монтегю, первого графа Солсбери, и нет ничего необычного в том, что он управлял замком, так или иначе принадлежавшим семье». Тогда и неудивительно, что графиня, мысленно обращаясь к Уильяму Монтегью, называет его братом. Брат мужа, согласно обычаям того времени, это и ее брат. Однако же, если признать такую родственную связь, то без объяснений остается факт того, что жена простого барона, каковым являлся Эдуард, младший братец Уильяма, гордо носит титул графини Солсбери. В других источниках можно найти иное объяснение происхождения этого персонажа. Нам предлагают рассмотреть кандидатуру Кэтрин Грандисон, Грэндисон, жены Уильяма Монтегю, о которой пишут, что она стала известна благодаря своим отношениям с королем Англии Эдуардом III. Википедия утверждает, что орден подвязки был учрежден либо в ее честь, либо в честь Джоанны Кенской, которая была женой принца Уэльского Эдуарда Вудстока. Кэтрин Грандисон родилась в 1304 году. Примерно с 1320 года являлась женой Уильяма Монтегью, первого графа Солсбери. В Википедии мы читаем. По слухам, король Эдуард III был так влюблен в графиню, что в 1341 году изнасиловал ее и, согласно истинным хроникам Жана Лебель, оставил ее без сознания с кровотечением из носа, рта и других мест. Этому инциденту посвящена пьеса элизаветинской эпохи Эдуард III. В пьесе отец неназванной графини граф Уорик, гласит статья Кэтрин Грандисон. Получается, что драматургу очень хотелось вплести любовную линию с участием короля. Но сделать это так, чтобы не нарваться. Поэтому он взял кусочек здесь, кусочек там, отщипнул еще откуда-то и склеил все с собственной фантазией. Чьей женой была дама Уильяма Монтегю или его брата Эдуарда, так и остается непонятным. Но в том, что она ни при каких условиях не могла быть дочерью Уорика, мы можем быть совершенно уверены. Даже если инцидент с изнасилованием в 1341 году правда, то пострадала в нем дочь какого-то другого отца, потому что Уорик, напоминаю, родился в 1313 году, и крайне маловероятно, чтобы у него к 28 годам была достаточно взрослая дочь. Входит король Давид с войском, его сопровождают Дуглас, герцог Лотарингский и другие. Понятно, что никакого короля Давида с войском там быть не может. Но поскольку автор считает, что все нормально, то хотелось бы понять как минимум сколько лет этому вымышленному персонажу. Или имеется в виду, что мальчик из Франции прилетел? Поскольку сценический Давид II имеет мало общего с реальным, то я не берусь даже пытаться определить его возраст. А вот его спутник — фигура более понятная, сэр Уильям Дуглас, лорд Лиддесдейл, шотландский дворянин и военный, также известный как Цветок рыцарства. Судя по прозвищу, в битвах он премного прославился. Ему должно быть 37 лет. Графиня видит приближающихся мужчин, Только непонятно, она смотрит вниз и видит их сверху, или они ходят по стене, где находятся дама и часть населения, и думает. «Надо уйти куда-нибудь. Нет, лучше я спрячусь и послушаю их наглую тупую болтовню». Отходит за укрепление. Король Давид, обращаясь к герцогу Латаринскому, после вежливого приветствия заявляет. Король ждет от меня ответа. Так вот, передайте ему, что я не собираюсь ни вести переговоры с Англией, ни заключать с ней сделки. Мы будем сжечь английские города один за другим, и мои воины не успокоятся и не остановятся до тех пор, пока ваш король не даст отмашку и не скажет «Ладно, хватит с них, оставьте их в покое». Счастливого пути, герцог. Да, еще добавьте, что вы попрощались со мной перед замком, которому уже недолго осталось. То есть герцог Лотарингский не сразу уехал во Францию, получив резкий и грубый отпор от Эдуарда III. Она ведался к руководству Шотландии, чтобы выяснить, насколько серьезно его намерение воевать с Англией. Чем больше проблем у Англии с северным соседом, тем меньше сил у нее останется на Францию, поэтому интерес вполне обоснован. Герцог доволен. «Ваш обнадеживающий ответ я дословно передам его величеству», — говорит он и уходит. Король Давид, оставшись с Дугласом, начинает делить шкуру. Сами знаете, чью. «Теперь, Дуглас, вернемся к нашим баранам. Как будем делить добычу?» «Ваше величество, мне хозяйку. Больше я ни на что не претендую», — отвечает Дуглас. Куда поперек, батьки? Осаждает его Давид. Я выбираю первым, и хозяйка не обсуждается, она моя. Ладно, тогда мне и ее цацки». Не годится, цацки пойдут вместе с хозяйкой. Поспешно входит вестник. Ваше Величество, мы пошли в горы, думали разжиться чем-нибудь на пропитании и увидели, что сюда идет огромное войско. Как бы чего ни вышло, часа через четыре, наверное, подойдут сюда. Давид принимает решение молниеносно. Это английский король, валим отсюда. Дуглас зовет слугу и требует подать коня. Ты сражаться собрался, Дуглас? Удивляется король Давид. С ума сошел, нам их не одолеть. Да ясен пень, что не одолеть, поэтому я сматываюсь, отвечает цвет рыцарства Шотландии. Графиня Солсбери, выходя из-под прикрытия, ехидно осведомляется. «Что прикажете подать к столу, лорды?» «Она над нами издевается, Дуглас!» — возмущается Давид. «Я этого не потерплю!» «Так кто из вас, господа, берет хозяйку, а кто цацкий? Куда же вы собрались уходить? Вы же еще не договорились!» Продолжает ерничать графиня. «Блин, она все слышала и теперь злорадствует!» — злобно шипит Давид. Входит другой вестник. «На нас напали! Застали нас врасплох! К оружию, государь!» «И велите догнать француза и сказать, что вам теперь не до Йорка, самим бы уцелеть!» — ехидно вставляет графиня. От чёрт, и об этом она знает», — бормочет Давид. «Мадам, прощайте, я спешу, мне надо...» «Конечно, конечно, бегите!» «Я ж понимаю, что вы бежите не со страху, а по срочному делу!» Шум битвы. Шотландцы уходят. «Слава богу, помощь подоспела!» — радуется графиня. Давид, этот самоуверенный хвастун, клялся, что не отступит от стен замка, даже если против него будет сражаться целое государство. А теперь только спина его видна. Мчится навстречу ветру, едва раздался призыв к оружию. Входят Монтегью и другие. «И Монтегью здесь!» — радостно удивляется графиня. «Вот уж праздник так праздник!» Как ваше здоровье, тетушка? А чего это у вас ворот на замке? Мы же не шотландцы, нам могли бы и открыть, весело говорит Монтегью. Ну, здрасте, тетушка. Две страницы назад он был ей братом, а теперь, значит, превратился в племянник и еще больше нас всех запутал. Отдадим должное переводчику. Лихачев постарался максимально сгладить и замять неловкость, потому что на самом деле графиня, увидев Монтегю, восклицает. «О, oh, summer's day! See where my cousin comes!» То есть называет его кузеном. В переводе «И Монтегю вот праздник мне сегодня». Но тетушку из следующих реплик ему убрать никак не удалось, а ведь она там есть, я по оригиналу проверяла. Очень сильно смахивает на небрежную переделку чужого текста. Да уж непросто это дело соавторства. Как вовремя ты пришел меня спасти. Тетя, здесь сам король. Спустись и поприветствуй его. Да у меня слов не хватит, чтобы выразить королю почет и уважение. Восклицает графиня и сходит со стены. Трубы. Входят король Эдуард, Орик, Артуа. И другие. Эти блудливые лисицы не дождались, пока мы начнем охоту на них. Удрали, говорит Эдуард. Это правда, откликается Орик. Ну ничего, наших быстро догонят. Снова входит графиня Солсбери со свитой. «Уорик, это графиня Солсбери? Спрашивает король. Да, Ваше Величество. Правда, сейчас она плохо выглядит. Осада, шотландцы, ну, сами понимаете. Неужели она была еще красивее, удивляется Эдуард. Да что, вы, никакого сравнения с тем, какая она сегодня. Невозможно представить, что можно быть еще прекраснее, чем сейчас, восторженно произносит король. Графиня изысканно и витиевато благодарит Эдуарда Третьего за помощь в избавлении от врагов. Судя по ее словам, она в данный момент стоит на коленях. «Встань, леди!» — говорит Эдуард. «Я шел к тебе с миром, а неожиданно нарвался на войну!» «Какую войну, Ваше Величество? Шотландцев и след простыл, вам не с кем воевать!» «Так что ж, мне сидеть здесь и сопли жевать? Ни за что!» «В погоню за шотландцами вперед, «Ваше Величество, не торопитесь, прошу вас. Войдите в дом, почтите наш кров своим присутствием. Мой муж на войне, он будет счастлив узнать, что вы посетили замок. Вы все равно уже у стен так войдите в ворота». «Не обижайтесь, графиня, но я не войду. Мне снилась измена, и я, честно говоря, боюсь». «Да какая измена, государь? Что вы?» Если она есть, то не здесь, а где-нибудь далеко. Эдуард говорит в сторону, то есть про себя. Не так уж далеко на самом деле, а прямо здесь. Твои глаза меня отравили, лучше бы я их не видел. Кажется, я влюбился, а это совсем не кстати. Вслух же кричит. Эй, Вори, Картуа, садимся на коней, мы едем дальше. Но графиня продолжает уговаривать короля. «Что мне сказать, чтобы вы остались, Ваше Величество?» «У вас такие выразительные глаза, что вам и слова не нужны», — галантно отвечает он. «Ну как же так? Вы только появились и сразу исчезаете, Ваше Величество. Это неправильно. Вы думаете, мы недостойны вашего общества? Не судите по внешней оболочке, под ней скрывается красота и доблесть». Что мне сделать, Ваше Величество, чтобы уговорить вас побыть у нас?» Это я совсем коротко пересказываю. На самом деле стих довольно длинный и полон всяческих сравнений и образов, иллюстрирующих тезис о неприглядной оболочке и погребенном под ней золоте. Похоже, графине действительно очень нужно, чтобы король побыл в замке какое-то время. Тогда можно будет с гордостью рассказывать подружкам, как у них гостил сам король. «Так помоги же мне, властитель мой, склонить тебя, чтоб побыл ты со мной!» «Она не только красивая, но и умная», — думает король и говорит. Ах, э, дела подождут, графиня. Пока я здесь не буду о них думать. Лорды за мной, и я буду ночевать в замке». Уходят.